герским и венгерским королям и тому подобное, а также приёмы им посольских миссий из разных стран. Древнерусские церковные историки и богословы по-разному относились к летописному рассказу о беспытании вер. Так, например, архиепископ Макарий Булгаков, впоследствии ставший митрополитом, характеризовал его как достоверное событие. Он заявил в своей истории русской церкви, что князь Владимир принял святую веру не прежде, как предварительно испытав разные веры и глубоко убедившись в превосходстве её перед всеми другими. Принял он её не иначе, как после неоднократного совещания с представителями своего народа и по ище единодушному согласию, принял именно с востока, от церкви греческой, которая одна только сохраняла тогда во всей чистоте православие и древнее благочестие. Совершенно иначе оценил рассказ летописца профессор Голубинский. «Повесть эта, писал он, не очень подбирая выражение, не заключает в себе ничего истинного, она есть позднейший вымысел, и при том даже вымысел, по всей вероятности, не русский, а греческий, и далее. Это выдумка, с которой серьезной науке пора, наконец, расстаться». При внимательном рассмотрении и сопоставлении приведённых выше летописных рассказов нельзя не обратить внимание на то, что они противоречат один другому, так как содержат взаимоисключающие трактовки предпосылок и обстоятельность христианизации древнерусского общества. В первом крещении Руси подано как явление провиденциально предопределённое задолго до его реализации, а во втором оно охарактеризовано как следствие личного выбора, имевшего место лишь на каноне принятия новой веры. Современные церковные историки и богословы Первоначально не обращали внимания на это противоречие и активно пропагандировали обе легенды, что нашло своё отражение в официальных изданиях Русской православной церкви. Например, в статье о апостоле Равный Днепров пространно изложил летописный рассказ о беспытании вер, попутно подчеркнув, что не только богословы, но и современные историки наши не отвергают его достоверности. Тут же приведена в деталях и легенда о благословении Киевских гор апостолом Андреем Первозванным. И все же действия князя Владимира охарактеризованы как кульминационный момент процесса христианизации Киевской Руси, об введении новой веры как результат выбора её самим князем. Выбор свой, пишет автор статьи, Владимир остановил на христианстве восточном, как более тёплом и искреннем более отвечающим натуре русского человека. Но в более поздних публикациях о крещении Руси, летописный рассказ о беспитании верь либо совсем не упоминается, либо характеризуется крайне скупо. Исключением является лишь курс лекций по истории церкви русской профессора и ректора Московской духовной академии протоиерея Горского, составленного в первой половине XIX века но впервые опубликованный лишь в 1976 году в журнале «Московской патриархии». В этом курсе об апостоле Андрея нет ни слова, а испытание вер князем Владимиром излагается и комментируется весьма пространно. Зато легенда о посещении Приднепровья апостолом Андреем Первозванным стала переходить из статьи в статью, из проповеди в проповедь, и при том преподноситься как исторически достоверное событие в частности именно так под анана в проповеди протоиерея Сергеенко слово в день памяти святого Андрея Первозванного и в статье профессора Московской духовной академии Шабацина Святой апостол Андрей Первозванный проповедник истинной Христовой на Руси опубликованных в одном и том же номере журнала Московской патриархии 1962 год номер 12 Проповедник характеризует Андрея как сеятеля в русской земле слова Божия и утверждает, будто его видели Днепр и Киевские горы, великий Новгород это в первом то веке, и берега Балтийского моря. Автор статьи признаёт, что ряд церковных историков, трудившихся даже в начале нашего века, сомневаются в возможности путешествия Андрея из Крыма вверх по Днепру. И что ещё в начале нашего века находились среди церковных историков отрицавшие вероятность пребывания апостола Андрея на Киевских горах?